Глава 72. Встреча. Честно, я ожидал чего-то невероятно эффектного. Переплетающихся полигонов, напряженного взгляда лорда Бенита, хаотичных сигналов захваченного корабля. Нет, тугой канат из цепленных друг с другом полигонов, разумеется, появился, соединив дубон контрабандиста и зависший в пространстве истребитель Алвов. А потом, когда уровень внушения дошел до ста процентов, мой напарник просто повернулся ко мне и произнес лишь одно слово. Пора. Шлюз открылся, и мы, не теряя ни секунды, по очереди нырнули внутрь. Слегка подрагивающее освещение, стенки с зеленоватыми надписями. Все было уже настолько знакомо, что не вызывало никаких чувств. Как будто в рейсовый автобус попали. Вот он, люк в командную рубку. Закрыт. Но Бен по ходе устранил это препятствие, слегка коснувшись матовой сенсорной панели, потому что корабль пока что слушается его. Пока что. Лорд контрабандист, идущий первым, выругался и резко выбросил вперед руку с боном, явно атакуя Алва. Неужели тот очнулся? Выбравшись следом и окинув рубку быстрым взглядом, я заметил, что фигуру в скафандре с открытым шлемом повело в бок. «Нет, это Алв просто уклонился от атаки контрабандиста и теперь готовится нанести ответный удар. Черт, как же не вовремя!» С кончика Чхедубона Бена сорвалась дуга из полигонов, и Алва бросила на пол. По всей видимости, пришелец еще не до конца пришел в себя. «Значит, сейчас или никогда!» Я рванул к начавшей вновь подниматься фигуре и на бегу начал складывать пальцы в фигуру салдоков. К чему изобретать велосипед? Ведь в отличие от Бена, я не просто смогу запустить внушение. Мне поможет его усилить кровь бывшего лорда Арика. К чему это приводит, я уже видел. Вперед! Я буквально почувствовал липкий страх поверженного врага, когда заглянул в его расширившиеся темные глаза. Похоже, он атаковал станцию с открытым шлемом, и когда появились мы, тоже не стал опускать верхнюю линзу. Зря. Запоздало, поняв, что сейчас произойдет, я инстинктивно зажмурился, хотя у меня как раз в этом необходимости не было. По шлему ощутимо ударило. Я открыл глаза, и первым, что увидел, оказалась мутная жижа, заляпавшая стекло. «Однако у тебя и видок», Саркастично подметил Бен, когда я смахнул остатки мозгов Алва, открывая себе обзор. Лучше сними шлем, а то выглядишь как настоящий головорез. Зато теперь у нас есть труп одного из них, парировал я, но совету контрабандиста все-таки внял. У тебя ведь найдутся знакомые, что смогут его изучить. Даже искать особо не придется. Айла справится с этим получше некоторых имперских врачей. — заверил меня Бен. — На этой почве мы с ней и сошлись. Даже интересно, кем эта крылатая девчушка была до того, как вступила на скользкую дорожку пособницей контрабандиста. Так я подумал, но вслух не сказал. А еще, наклонившись и сделав вид, будто пытаясь что-то разглядеть, незаметно снял браслет с руки мертвого Алва. В прошлый раз я простоволосился, но теперь просто обязан воспользоваться шансом. Только изучить его нужно будет потом, в более, скажем так, приватной обстановке. Принимаю управление», – обратился я к Бену. «Садимся на планету и ищем принцессу с графом. Айла с Карлом сумеют справиться сами или мне вернуться помочь?» «Ты же передал им права», – пожал плечами Вели. «А с технической стороной у моих помощников никогда не было проблем». «Не будем тратить время. Занимай место второго пилота». Лорд Бенита уверенно заиграл пальцами на ожившей панели, словно музыкант на клавишах пианино, и корабль Алвов начал плавно разворачиваться. На миг мне вновь показалось, что все это мне хорошо знакомо, и не только потому, что я совсем недавно летал на Эта-01, а потом угнал максимально похожий на него инопланетный истребитель. Видимо, снова память о моем обучении летному делу в прошлом году разыгралась. Изображение на обзорных мониторах качнулось, а затем резко стало увеличиваться. Бенито гнал корабль к поверхности планеты. Вот мы проткнули белое море облаков, и вместо них весь обзор закрыло невероятного синего цвета море. Еще секунда, корабль выровнялся параллельно поверхности. Мелькнули какие-то горы, лесистое плато, потом река. А потом лихо, но при этом невероятно плавно сели, подняв тучу пыли. Нет, все таки старый Бен – настоящий ас. «Ты здесь, желтый шлем?» Неожиданно пиликнувшее сообщение отвлекло меня от восхищения летными талантами контрабандиста, и я погрузился в чтение. Черт возьми, да это же Лана!» «Ты мне помог кое-что понять!» «Империя – зло. От этой мысли я не отказываюсь и буду сражаться за свои убеждения до самого конца. Но то столкновение с алвами, когда ты меня поддержал, заставило меня кое о чем задуматься. Они ведь не просто с нами воюют, не просто убивают вели и людей. Они специально вырезали почти весь мой род, и я им этого никогда не прощу. Ты хотел объединить повстанцев и империю, чтобы разбить алвов. Я помогу тебе в этом. Но взамен я попрошу выполнить одну просьбу и отнесись к ней серьезно». «Все хорошо?» Старый Бен широко улыбался, довольный удачной посадкой и приобретенным кораблем древних. «Да, нужно только кое с кем поговорить», — ответил я. «Не тени, вон уже наши союзники», — показал лорд-контрабандист на приближающейся фигуры в просторных балахонах. Явно раздумывают, атаковать нас или не стоит. «Точно. Мы же прилетели сразу на двух кораблях Алвов. А с другой стороны, это же запросто могут быть имперские экспериментальные истребители, о которых наверняка знает принцесса». «Давай на выход», – скомандовал контрабандист и первым покинул рубку. Я слегка задержался. Следующее сообщение от Ланы поставило меня в тупик. «Убей моего отца!» «Срочно и желательно быстро, чтобы он не мучился. Я сама убивала его посредом, потому что в четверг на него должны были выйти алвы. В этой петле что-то изменилось, и они уже на хвосте». «Да уж, странная, мягко говоря, просьба. Хотя насчет алвов на хвосте она, может быть, и не ошиблась. Да и сам факт того, что дочь колонели идет мне навстречу...» «Соглашается помочь с объединением империи сопротивления против общего врага. Это дорогого стоит. Вот только поручение мне, неизвестному желтому шлему, убить ее единственного родителя... Неужели это выход?» «Послушай, а почему бы его просто не спрятать?» Написал я в ответ. «Я могу забрать его с собой. Я не один. Мы поможем ему». «Нет». Лана отреагировала незамедлительно «Я уже пробовала, и не раз, они все время его как-то находят, и с каждой неудачной попыткой их будет становиться все больше. К тому же способности этих тварей могут влиять на разум, и если отец хоть раз им попадется, мне уже никогда будет его не вернуть. Лучше убить самой, но не навсегда, чем пытаться спасти и лишиться. Убей». Экран передатчика погас, затем снова вспыхнул, но текст передавался с искажениями. «В чем дело? Может, это из-за поврежденной орбитальной станции? Планетка-то, как я понял, довольно-таки пустая сама по себе, и никакого большого движения на орбите мы не заметили». «Бей или он, мрет сам, навсегда, а всегда, си, нал, плохо проходит, торопись». «Черт, и вот почему так всегда? Неужели и вправду нельзя обойтись без убийства графа?» «С другой стороны, я лично не вижу в словах Ланы какого-то подвоха. Она ведь и вправду убивала своего собственного отца каждую неделю. А теперь, когда я уже несколько раз столкнулся с Алвами, я верю, что они способны на многое. Даже, как выяснилось, на окончательное убийство разумного в петле». Впрочем, с их способностями влиять на разум это совсем неудивительно. «Где ты там уже?» Бен подключился к моему передатчику, и даже сквозь сильные помехи голос его выражал отчетливое нетерпение. «Тебя все заждались». Я молча покинул рубку, вышел наружу в оставленной веле открытым шлюз. Даже мельком успел подумать, что гвинт очень даже красив, и воздух тут свежий. «Ваше Высочество!» – кивнул я принцессе, а потом повернулся к графу. «Вели Арман!» Оба беглеца откинули капюшоны своих бесформенных одеяний и сухо поприветствовали меня в ответ. «Разумеется, это же новая петля. Опять нужно притираться друг к другу». «Представляю вам лорда Салдока!» – произнес Бен, протягивая в мою сторону руку. Глаза на симпатичном лице Ами заметно увеличились от изумления. Старый граф сдержался, но его молчание говорило даже больше, если бы он что-то сказал или сделал. «Рад вас приветствовать», — начал я. «И в качестве доказательства моих добрых намерений хочу передать вам ваши коды с описанием событий в прошлой петле, когда мы договорились о первых совместных шагах». После этого я передал принцессе и графу заранее подготовленное сообщение и принялся ждать, пока они их просмотрят. Что ж, Ами Первой пришла в себя. Очень грустно, что ситуация в империи дошла до такого. К счастью, мы все здесь и можем все это исправить. От имени императорской семьи я объявляю союз четырех благородных домов Вели, Сапора, Колонели и Салдоков. «Вот как! Обидно! Меня признали достойным внимания только когда я стал солдоком. Или наоборот приятно? Не могу разобраться. А тут еще просьба Ланы». «Отлично, Ваше Высочество!» – тем временем заговорил колонель. «Вместе мы разберемся, что происходит и как это можно исправить». «Без вас, Арман, Пожалуй, я все же принял решение. Простите». Пока все пытались понять, что значат мои слова, я разжал руку, чтобы никто не заметил сложенный до этого жест паралича. Теперь нужно подождать минуту, и у графа в связи с его возрастом откажут не только руки и ноги, но и сердце. И здесь, на дикой, необитаемой планете, рядом мне окажется нужной техники, чтобы ему помочь. «Что ты наделал?» Ами первая поняла, что происходит, и попыталась снять наложенную мной технику. Увы, ее боевая медитация запускается не так быстро, как хотелось бы принцессе. Так было нужно. В первый раз я сказал это так жалко и тихо. Если мы хотим победить, так было нужно. Во второй раз вышло гораздо лучше. Кажется, меня даже никто не собирается убивать. А ведь, пожалуй, пусть первые шаги нашего нового союза получились, прямо скажем, не очень. «Шанс у нас есть». «К черту сомнения, мы еще точно пошумим на всю галактику».